За полтысячи лет смотрел со стен рот князей тугай бегов род знатный, лихой, полный княжеских, ханских и царских кровей. Тускнее пятнами с полотен вставала история рода, С пятнами то боевой славы, то позора, любви, ненависти, порока, разврата.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 Продолжал Голый, поправляя Пенсне. О ней даже в романах писали некоторые буржуазные писатели. А тут, что на в вытворяла, уму непостижимо. Ни одного не было смазливого парня, на которого она не обратила бы благосклонного внимания. Афинские ночи устраивала.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 Перел в спину голова тяжелый взгляд И долго его не отрывал.